Глава 55. Элиза. Миндаль в шоколаде, имбирные леденцы и цукаты на ивовых прутиках. Я заглядываю в духовку, хорошо ли пропеклись картофельные булочки, и достаю из духовки металлический противень. В этот момент, повязывая на ходу передник, появляется кухонная прислуга. Она удивленно вскрикивает. Часы на камине показывают, что нет и шести утра, и в окно едва пробивается слабый свет, в котором с трудом можно разглядеть мою фигуру. «Это я, мисс Актон!» — успокаиваю я девушку. «Я развела огонь так, что тебе меньше работы». Она в полусонном удивлении таращится на булочке. «Это картофельные булочки», — объясняю я. «Они остаются свежими дольше, чем любой другой хлеб, и чудесно пахнут». «У вас есть решетка?» Она смотрит на меня с открытым ртом, точно я говорю на иностранном языке. Несколько секунд спустя она приходит в себя и достает из шкафчика решетку. «Извините, мадам, просто миссис Мэри редко появляется на кухне. Я подумала, что к нам забрались воры». «Ничего страшного». Я даю указание подать булочки теплыми со свежим соленым маслом и возвращаюсь в свою комнату, чтобы отыскать портрет, который привезла Сюзанне. Пока я пропускала через дуршлаг отварной картофель, замешивала тесто и резала на квадратики, в голове прояснилось. Теперь у меня есть план, который нужно притворить в жизнь. Достаю из дорожного сундука портрет, а из сумочки — стихотворение, которое написала Сюзанни после того, как оставила ее у Мэри. Я вновь перечитываю стихи. Они полны пронзительной горечи, и в то же время я не узнаю у них себя словно их написал чужой, малознакомый человек. Все эти бесконечные ангелы и незабудки — сплошные банальности. Я скручиваю стихи в узкую трубочку и вставляю в портрет, предварительно развернув его, чтобы посмотреть на свое изображение. Женщина на портрете тоже чужая, хотя нарисована совсем недавно. Это уже не я. И Сюзанна не моя дочь. Слишком много всего случилось. Как я могу быть ей матерью, если нас столько времени ничего не связывало? Я вспоминаю выражение лица Мэри, когда Энтони предложил вернуть мне Сюзанну. Ее губы задрожали, глаза погасли, а потом она плакала у себя в комнате. А за чаем, как она следила за манерами детей, исправляла речь, разглаживала воротнички и манжеты. Она только о детях и говорит, только о них и думает. «А я бы так смогла?» Хочу ли я такой жизни? Я вновь обращаюсь к портрету, ища в нем себя. Могла бы я стать такой, как Мэри, счастливой матерью? Я пытаюсь представить себя во главе шумного выводка детишек, но картина, что встает у меня перед глазами, напоминает зыбкую акварель. Краски бледнеют и расплываются. Наверное, она должна быть написана маслом. Картина все равно разбивается на части, и не желает составлять единое целое. Глядя на плотно скрученную трубочку портрета с вставленным в него стихотворением, я говорю себе прежней. «Наверное, ты просто не создана для материнства. Скроена по-другому. У тебя иное предназначение». Дожидаясь, когда проснется Мэри, я нахожу перо и чернила и начинаю записывать свои наблюдения за картофельными булочками тесто требует больше соли чем об обычное хлебное из пшеничной муки и меньше жидкости чтобы булочки пропеклись внутри огонь не должен быть сильным перо скрипит по бумаге и я дописываю последнее наблюдение картофель должен быть самого лучшего качества покончив с наблюдениями я беру чистый лист бумаги и пишу уточнение к своему завещанию пусть я не могу стать сюзаней настоящей матерью Я намерена дать ей независимость. У нее должен быть выбор. Без выбора мы ничто. Написав примечание, я отправляюсь на поиски Мэри и нахожу ее в детской. Там уже с утра идет светопредставление. Мальчишки дерутся, девочки припираются из-за ленточек, вопит младенец, орут на разные голоса три музыкальные шкатулки. Мэри решительным тоном раздает указания. Я отступаю и нетерпеливо дожидаюсь в коридоре. Теперь, когда решение принято, мне хочется как можно скорее вернуться в Бордайкхаус. Там ждет меня Энн. На кухне тихо, уютно, все расставлено по местам и готово к работе. Ничто не помешает мне спокойно продолжать свой труд. Вспомнив об Энн, я решаю, что нужно привезти ей подарок. Что-то изысканное, утонченное. Миндаль в шоколаде, имбирные леденцы, ячменный сахар в красивом мешочке, перевязанном атласной ленточкой. Я беру на заметку, что надо спросить у Мэри, есть ли поблизости кондитерская, но тут же забываю об этом, увлечённая новой идеей. В нашей книге не хватает главы о кондитерских изделиях. Нуга с фисташками, миндалём и фундуком, что я пробовала во Франции, цукаты на ивовых прутиках. Конфеты с ароматом апельсина, сделанные из столько что сорванных цветов. Странно, стоило вспомнить Энн, как меня посетило вдохновение, и в голову приходят сотни идей. Я внезапно осознаю, что она мне больше дочь, чем Сюзанна. Из детской выскакивает запыхавшаяся возбужденная Мэри. «У них всегда столько энергии по утрам!» — смеется она, обмахивая рукой разгоряченное лицо. Ее выражение тут же меняется. Мы будем страшно скучать по Сюзанне. Мы все ее так любим». Она отворачивается и ищет платок, а затем говорит тихим сдавленным голосом, очевидно, прижав платок к губам. «И все-таки Энтони прав. Она не может оставаться у нас вечно. Теперь, раз ты решила не выходить замуж, она может жить с тобой, под видом племянницы и помощницы». Я кладу руку ей на плечо. «Мэри, я думаю...» Сюзанне лучше остаться с вами. Как только смогу, я начну посылать на нее деньги. Я умолкаю. Из груди сестры вырывается сдавленный вздох. Я торопливо продолжаю. Уверенным деловым тоном. Я завещаю ей все свои средства, так что она не станет финансовой обузой для Энтони. И вам не составит труда найти ей мужа. Только одна просьба. По розовым щекам Мэри струятся потоки слез. В ее потрясенном взгляде мешаются недоверие, облегчение, ужас. «Ну-ну-ну, ведь она твоя!» — заикается от волнения сестра. Несмотря на радость, она не может понять моего решения. «Так вот, что касается просьбы», — повторяю я, «у меня есть маленький автопортрет, который я хотела бы подарить Сюзане. Оставляю на твое усмотрение, как ей объяснить». «Ее не должны затронуть никакие скандалы» шмыгает носом в платок Мэри. «Разумеется», — соглашаюсь я. «Да, я грешна, но не позволь проклятию, что над моею головою давлеет, ее коснуться». Мэри поднимает красные заплаканные глаза. «Какие красивые слова, Элиза!» «Это из стихотворения мисс лендон взволнованно объясняю я. «Мне однажды сказали, что ни один мужчина не позволил бы своей жене пригласить в дом мисс лендон Я не хочу такой судьбы для Сюзанны. А я для тебя, куда более решительной и жизнерадостно произносит Мэри. Скандалы и нарушения приличий еще никому не шли на пользу. Я рассеянно киваю. Меня поражает, что я могу сделать для Сюзанны больше в роли ее тети, чем когда была ее несчастной и злополучной матерью. И все же... Пойду скажу Энтони. Он обрадуется, хлопает в ладоши Мэри. И надо поговорить с кухаркой. Она в расстроенных чувствах и чуть ли не уходить собралась. Ей почему-то взбрело голову, что я забыла свое место и стала хозяйничать на кухне еще до того, как она встала. Мэри смеется очевидной нелепости этой мысли. Не успеваю я признаться в своем кухонном преступлении, как она спешит к лестнице и вновь начинает командовать. Хэммон, ты почему до сих пор не одет? Энтони, не прячься. Бесси, скажи кухарке, что я сейчас приду. Кто-нибудь может вывести собаку? Мне очень приятно, что Мэри воспрянула духом и что она горячо любит Сюзанну. Меня лишь гнетет мысль о скандалах и нарушении приличий. В этих словах есть какая-то обреченность, окончательность приговора. Недвусмысленные указания, которые делают мою мечту посвятить кулинарную книгу Сюзанне непростительной глупостью. Нужно придумать новое посвящение. думаю я возвращаясь в свою комнату, чтобы собрать вещи. В голове крутятся слова, строчка из «Миссис Хэммонс» памяти мисс Лэндон. «Мама, несомненно, ждет, что я посвящу книгу ей. А может, я должна посвятить ее Мэри из благодарности или папе, который дал мне образование, а сам теперь живет в ссылке?» Я трясу головой, пытаясь отогнать назойливые мысли. Гораздо приятнее думать о цукатах или леденцах. Тряский экипаж везет меня в Колчестер. Затем я пересаживаюсь в другой, следующий до Тонбриджа, и всю дорогу думаю о Сюзанне. Она обязательно должна унаследовать от меня что-то существенное, будь то деньги или... или Лишь к концу поездки я спохватываюсь, что вернулась с пустыми руками, забыв купить миндаль в шоколаде или имбирные леденцы для Энн.